Машину неожиданно сильно подбрасывает на неровности дороги. что ж такое? Что за яма? Дороги в Сеуле неплохие!» Бросив взгляд в сторону водителя, возвращаюсь мыслями к буквально вот только что свершившемуся событию. Подписанию приказа о добровольном своём согласии на продажу себя любимого в армию. Вопреки имевшимся ожиданиям, эпохальное событие моей жизни прошло довольно быстро. В будничной а если вернее, в деловой обстановке. С утра из общаги в агентство. Макияж, прическа, потом костюм. Брючный, светлый, поскольку военной формы у меня нет. А платье вроде не подходит. Старшие, по совету Корди, решили, что для мероприятия нужно что-то более мужского плана, ближе к армии. Костюм оказался самым правильным решением. Потом поездка и прибытие в комиссариат к назначенному сроку. «Выгрузка из машины прямо у крыльца. Слева, справа, журналисты с камерами, фотоаппаратами. За моей спиной никого. Охрана и сопровождающие остались у машины. Прошёл по этому людскому коридору вдоль вспышек и звуков клацающих затворов, поднявшись почти до самого верха лестницы и остановившись на верхних ступенях, принял пару модельных поз, дал людям поработать, набрать на мне материала». Внутри комиссариата тоже журналисты и аппаратура, но уже меньше, чем снаружи. Похоже, внутрь пустили только представители ведущих каналов. В фойе, наверное, для создания соответствующего настроения у призывников, вдоль стен стоят двухметровые похоронно-праздничные венки. Никак не привыкну к этой корейской традиции. Для меня венки – это всегда похороны, а не праздник. Откуда-то мне даже на миг показалось, что прямо из венков – вылез в урдалаком Джуон, в зелёно-камуфляжном. Тут же выяснилось, что будет хорошо, если для СМИ устроим романтическую сцену. Эту идею озвучил главный организатор от Фэн Энтетеймент, который отвечал за мой выезд. То ли дурака валяли, сценарий ведь уже есть, то ли действительно кого-то внезапно осенило. Короче, отогнали нас с Джуоном в конец фойе, к окну. Типа личный разговор после разлуки, а сами снимают. До сих пор удивляюсь, как всё так сложилось, что я добровольно подписался на это дегенерат-шоу. Единственное, что утешило, то, что мы с этим чудиком свободно пообщаться успели. Я душу хоть немного отвёл. Он пообещал меня прибить при первой возможности, а я пообещал ему устроить весёлую жизнь в армии. Сказал, пусть вешается. Как говорится, поговорили. Потом, уже после того, как я подмахнул приказ о моей мобилизации, Он меня поздравил с серьёзным видом. Подарил дизайнерский букетик, совершенно дебильный на вид, как и всё вокруг происходящее. Не выпал, как говорится, из темы. Мама его, улыбаясь на меня, так смотрела, аж спиной было боязно к ней поворачиваться. А Хёбин, похоже, просто прикалывалась над происходящим. Ненормальная семейка. Ну а так, в общем, церемония пришла спокойно. Посторонних зевак не было, В зал пустили только родственников и представителей от крупных СМИ. Народу получилось немного. Комиссар, стоя за небольшой кафедрой на металлической ножке, зачитал приказ. Пригласил подняться к нему на сцену и расписаться, что было встречено аплодисментами. «Поднялся, расписался», – сказал в ответ небольшую речь. «Поблагодарил нацию за оказанное доверие». Пообещал не покладать рук, сил и всего остального, чего можно не покладать при защите целостности и независимости родного государства. Отдельно поблагодарил людей, которые помогли мне на моём жизненном пути в достижении этого замечательного результата. Маму, Онни и дядю, растивших и заботившихся обо мне. Джуона, вдохновившего своим примером на служение родине. В семью Джуона, воспитавшего столь замечательный пример – школу, учившую меня, но и весь корейский народ, который всё время, пока я рос, платил налоги, часть которых была потрачена на моё обучение, а оставшаяся пошла на укрепление армии. Речь выслушали благосклонно. «Всё я сказал правильно, нигде от текста не отступил. Мама прослезилась, он не её успокаивала, поглядывая на меня с одобрением. Дяди не было». Джувон и его родня сидели с невозмутимыми лицами. Потом, когда церемония уже закончилась, и я опять вышел в фойе, оказалось, что меня все любят. Санхён таки повторил номер, не удавшийся ему на моём выпускном. Подтянул для поздравления, если не всё, то половину своего агентства. Были Старс Джуниор, Бэнк Бэнк, ну и, конечно, мои Санбэ. Все с цветами, завалили меня ими так, что рук держать не хватало. Ещё пришёл дядя Хван. Пожалуй, ему я обрадовался больше всех. Может, если бы пришла Херин, я бы обрадовался ещё больше. Но она не пришла. Почему-то мне казалось, что она обязательно придёт. И это мне казалось до последнего момента. Прямо до того, когда нужно было уже садиться в машину и ехать. Но нет. Предчувствие меня обмануло. Напрасно, как говорится, надежды юношу питали. Ну и ладно. На Лихерин свет клином не сошёлся. Есть в жизни более интересные занятия. Например, спекуляции акциями. Мы с Сунок прикупили всё-таки акции Герин. Причём никуда не бегая, прямо из больницы. Онни, когда оформила договор о брокерском обслуживании, одновременно с ним получила возможность пользоваться при торговле клиентским терминалом. Но она и установила себе на телефон его мобильную версию. Пока мама ходила и выясняла у врача, отпустят меня домой или нет, мы с Онни все успели сделать. Купили все имеющиеся в продаже 2700 акций по цене 3100 вон за каждую. До чего дошел прогресс? С деньгами стало расстаться вообще проще простого. Прямо не слезая с унитаза, пара нажатий пальцем на экран телефона и все, денюжки, тю-тю, инвестированы. Выходя из комиссариата, я, воспользовавшись моментом, Восхвалил Кирин, как самую лучшую и замечательную школу в Корее, и её директора, как профессионала, сумевшего привести её к этому результату. Впрочем, моя речь не была внезапным озарением и экспромтом, а была запланирована и одобрена лично Сэнхёном, заинтересованным в благополучии своего старого друга. Обстоятельства и интересы различных людей вложились друг в друга, словно матрёшки, и теперь следует ждать прибыли. Спекулятивной. Инвесторам быть не хочется. Машина поворачивает на улицу, ведущую к общежитию. «Вот она, общага! Вот мой дом родной!» Приходят мне на ум слова при виде приближающегося знакомого здания. «Замок и в трёхдневного заключения!» «Сайт, который никогда не спит» «Так не бывает! Это невозможно! Это всё придумано!» «Что всё?» «Всё!» Это не Дорама. Нищенка никак не могла подцепить чеболя Они разного уровня. Разного. Вы это понимаете? Разного. Как я понимаю, это поразило тебя в фильме больше всего. Но как? Как? Как у неё это получилось? Чтобы тебя утешить, скажу, что об этом думаешь не только ты. Об этом сейчас думают все девушки Кореи. Она точно ведьма. По-другому у неё это не могло получиться. Только околдовать. Ха! Есть ещё вариант. У этого парниши слишком низкие запросы. У Ким Джоуана? Ты офигела такое писать? А что не так? Или ты веришь в колдовство? Не понимаю, что все так возбудились. О том, что они встречаются, ведь давно было объявлено. Просто раньше я думала, что это какая-то ерунда. Фейк. Но в комиссариате была и мама Джоуана Оппы. И его Нуна. Это всё по-серьёзному. Фига себе. Слова президента для тебя фейк. Ты где живёшь? Где надо, там и живу. Оказывается, сказки в жизни существуют. Тебя это убивает? А Агдан, девчуля, ещё та. Оторва. Я думала, что те сплетни про неё, что в сети писали, хейтеры преувеличивают. А это было не преувеличение, а лишь бледная тень правды. Как её и с Кирин не выгнали с таким результатом по дисциплине? У директора Сок Гю воистину ангельское терпение. Она талантлива, поэтому и не выгнали. Талантлива? Её две композиции не попали в билборд. Ну и что? Билборд – это всего лишь рейтинг, в зависимости от числа продаж. А вот Грэмми – это уже признание специалистов с мировым уровнем. Как ни крути, но она первая корейская номинантка. Директор Сок Гю не зря терпел. Теперь он повесит в школе большой портрет Юн Ми и запишет этот успех в своё личное дело. Его разве ещё не уволили? Разбирательство в школе ещё не закончено. Думаю, Сок Гю теперь не уволят, чтобы бы там ни было. Тем более, что юнми просила его не увольнять. Она настолько уже авторитетна, что может за кого-то просить? Невеста наследника семьи Чаболей, ученица Керин. Айдол, участница популярной группы крупного агентства, почти офицер армии, теперь еще и номинантка Грэмми. Вся нация о ней знает. Почему бы не прислушаться к просьбе такой девчули? И все это она получила за какой-то год. Она точно какая-то неземная личность. Не знаю, насколько на самом деле она неземная, но вот то, что фаны Саши от нее не отстанут, это точно. Да, они будут хейтерить её до последнего своего вздоха. Посмотрим, как это у них получится. Агдан теперь в армии. Армию по закону критиковать нельзя. Вот как у этой Агдан всё так получается, что она везде выскакивает с прибылью? Как у неё получается так ловко всё спланировать? Неземной разум или дух королев имён? Выбирай. Я в это не верю. А во что ты веришь? Генерал Имчхему, тоже пришелец. Откуда он мог знать, что ее номинируют на Грэмми? Если бы он не знал, он бы не стал ее мобилизовать. Он тоже видит будущее. А что, Агдан видит будущее? Как тогда она это все устраивает? Она умеет правильно планировать. И генерал умеет планировать. Все, кто умеют планировать, – лидеры в жизни. Да, про генерала говорят, что он очень прозорлив. Такие военачальники рождаются очень редко. Правильно говорят, генерал понял, что Агдан будет благоприятно для его карьеры, поэтому и приблизил ее к себе. благоприятно для карьеры? Да она один сплошной скандал. Да, но если внимательнее присмотреться, то все, кто с ней имели дело, получили для себя прибыль, несмотря на трудности. И директор Сок Гю тоже. Даже если его сейчас уволят, он навсегда останется руководителем, воспитавшим первую корейскую номинантку Грэмми. Этого у него никто не отнимет. Тем более, что Юнми сама публично это признала. Он без труда найдёт себе новое место. А Керин теперь – школа, в стенах которой обучают мировых знаменитостей. Навсегда. Просто гадство какое-то. А корона? Что получила корона? Их же выгнали с телевидения. Ну, во-первых, не их, а Юнми. А во-вторых, у них вот-вот начнётся японский промоушен – До этого момента они не могли особо похвастаться зарубежной деятельностью. А причём тут Юнми? Какая её в этом заслуга? Не знаю, просто раньше у них ничего подобного не было. А появилась Юнми, и теперь они едут за границу. Наверняка тут есть какая-то связь. И потом, после того, как Юнми стала номинанткой, наверняка их обратно позовут на телевидение. Они ещё из шоу вылезать не будут, вот увидишь. Алихирин Она ведь не стала номинанткой Грэмми. Лихерин стала мировой звездой. Пусть ненадолго, но за это время она успела найти себе богатого мужа. Теперь она – бесстыжая домохозяйка. И будет жить, не думая о том, где брать деньги. Я думаю, Лихерин получила даже больше, чем хотела. И все потому, что связалась с Юнми. «Как же это неприятно! Но, похоже, ты права. Аю Она же удалила Агдан из друзей. Значит, она ничего не получит? Айю ошиблась? аю Ай и без Агдан добьётся всего, чего хочет. У аю огромный талант плюс опыт. Потом Юнми уже успела подарить ей песню. И она с ней уже выступила. Ещё неизвестно, чем это закончится. Нужно подождать результата. Подождём. Думаю, здесь мы дождёмся результата быстрее, чем попадание двух песен Юнми в билборд.